Отрезанные от мира в бесплодной пустыне, они возвращались в него, возвращались в мир, жутко изменившийся после взрывов в Бендер-Аббасе и в пустыне юго-восточной Каспии. Они возвращались, чтобы нести смерть в этот мир, в котором и так ее было более чем достаточно. Но зло иначе не победить. Зло... Невозможно победить добром, его можно победить только таким же злом. Вопреки ожиданиям, дороги были переполнены. Сотни тысяч, даже миллионы беженцев, паники бегущих из страны, из зараженных областей Юго-Запада и Северо-Востока, толпы беженцев, которыми никто не занимается, потому что мысль у всех одна — джихад, священная война с неверными. Беженцы в основном гуртовались возле дорог. Границы везде были перекрыты и не таможнями, а фронтами. Томок уходил в Афганистан, но и там уже создавали завесу. Местные племена, совсем не обрадовавшиеся нашествию соседей, грабили и убивали их. Мужчин в основном расстреливали, а женщин и детей брали в рабство. В Афганистане тоже бушевал мятеж, анархия. Мутные, кровавые варево выхлестывало во все стороны. Банды боевиков прорывались в Индию. Неспокойно было в зоне племен, которая по соглашению Дюранда должна была вернуться к Афганистану в 94-м, но так и не вернулась. И даже британцам уже становилось понятно, что, посеяв ветер, они теперь пожинают бурю. Афганистан постоянно бомбили, Воинские части, где перекрыли хайберский проход, пытались взять под контроль пустыню и Паншер. В них стреляли, в том числе и в спину. А здесь, на дорогах к Тегерану, люди просто жили, сорваны безумием атомного маньяка с обжитых мест, жили и умирали. По обе стороны дороги автомобили, давно сожравшие последний бензин, тряпье палатки из подручных материалов, просто навес от солнца. Бегают дети, шум, вонь, загаженные испражнениями и гнильем придорожные канавы. Там же лежат расстрелянные. Революционные гвардейцы не церемонятся. Взгляды. Эти взгляды могли бы убивать. И так эти люди смотрели на них, воинов Аллаха, продвигавшихся под черным знаменем к эпицентру беды. Воины Аллаха, чтобы убить неверных, взорвали страну, сожгли ее атомным пламенем, уничтожили весь нехитрый быт, создававшийся этими людьми для себя. Они сорвали их с насиженных мест и бросили умирать в пустыне. Вопреки устоявшемуся мнению, далеко не все готовы поддержать ислам. Далеко не все готовы лишиться нажитого во имя торжества истинной веры, И это вызывает безудержную ненависть фанатиков, готовых положить на бесовский алтарь веры в своей жизни и требующих от других того же. Машины, на которых разъезжали боевики, отличались флагами, только они черными, а зелеными. Обычно это были большие, тяжелые машины, грузовики и самосвалы, не всегда военные, в кузовах в которых стояли вооруженные до зубов люди Иногда эти люди стреляли в воздух, была у боевиков и бронетехника, но не так много. Специалистовцы знали, что до сих пор держится крупнейший узловой аэропорт региона, как военная, так и гражданская авиационная база Мехрабат, хотя потери там составляли до 90% личного состава. Тем не менее Мехрабат, поддерживаемый с воздуха налетами бомбардировщиков и штурмовиков, Держался, удалось наладить доставку туда боеприпасов, подкреплений и даже боевой техники. А вот база в Бушере была частично эвакуирована, потому что рядом море, и держать объект почему-то сочли нецелесообразен. В поддержке эвакуации участвовал линкор Александр I. Его 16-дюймовые орудия главного калибра буквально смешали осаждавших с землей. На берегу остался только небольшой плацдарм, который успели подготовить в инженерном отношении. Его держали для обеспечения будущей высадки. Тем не менее, Тихонов, да и араб тоже, ехавшие в головной машине, начали ощущать беспокойство. Флагов с шахадой почти не было, только зеленые с надписью «Аллах Акбар, Махди Рахбар», «Аллах Велик», «Махди Вождь». Это были шииты, а они были суннитами. Многие говорили не на фарси, а на арабском. Они вполне могли сойти за воинов джихада из Афганистана, тем более что в русском спецназе специалистов по Афганистану тоже хватало. Легенда прошла бы, но в любой момент их могли остановить. Мог начаться религиозный спор, а здесь такие споры обычно оканчиваются стрельбой. Накаркали. Две машины, бортовая и самосвал, перегораживали дорогу. Чуть в стороне стоял расстрелянный и обгоревший пикап. Видимо, пытался прорваться на скорости, и их погасили из пулеметов. — Пулеметы здесь тоже были. Араб насчитал целых три. И как назло, один из боевиков вышел на дорогу. За неимением жезла махнул автоматом, приказывая остановиться. Араб, сидевший за рулем, Положил руку на рычаг коробки передач. «Спокойно!» — сквозь зубы процедил Тихонов. «Останавливайся, мотор не глуши. Подъезжай ближе к грузовикам». Боевик, держа руки на автомате, неспешно шел к ним. Араб видел, что, по крайней мере, двое из троих пулеметчиков целятся в них. Третий, кажется, обкурился, и ему все до лампочки. Тихонов опустил стекло, едва слышно щелкнул замок водительской дверцы. «Салам!» — подойдя, поздоровался боевик. Ассаламу алейкум ва рахматуллаху ва баракатуху!» — поздоровался полным приветством подполковник Тихонов. «Разве не сказал пророк?» «Салалаллаху аляхин ласалам!» «Приветствуй своего брата всякий раз!» Как встретишь его, и воистину, в день суда ты не окажешься среди потерпевших ущерб? Или тебя не пугают сказанные?» Боевик мрачно и подозрительно смотрел на неизвестного. Его звали Бахит. Он был темен и груб. чего знал, кроме того, что ему преподали в медресе. Он был шиитом, и ему говорили, что сунниты — его враги, потому что они... Подло убили Али, четвертого имама. Да, прибудет он по правой руку от Аллаха. Содеянное заслуживает расстрела. Но он знал также и то, что нельзя убивать тех, кто идет по пути джихада, потому что это страшный харам, и за это с него могут снять живьем кожу или повесить. И он умрет страшной, позорной смертью, никогда не попав в высшее общество. — Я плохо понимаю твой язык, брат, — сказал Вахид. — Ты говоришь на языке арабов, а я почти не знаю его, ведь я из перцев. Сказанное имело свою подоплеку и весьма серьезную. Персы были не такими, как арабы. Они считали себя нацией более высокого уровня. Они считали себя потомками ариев. И не случайно именно на территории современной Персии творил «Заратустра», — сказав такое, Вахид тонко оскорбил человека, который даже не пожелал выйти из машины, и у которого на голове была черная чалма, подвязанная повязкой с арабскими письменами. «Аллах поможет нам понять друг друга, ведь мы братья в джихаде, и пока не повержен последний из неверных, пока на земле существует ширк, пока все народы не солились в совершенстве таухида, какое может быть между нами непонимание? Что же касается твоих слов о том, что ты перс, а я араб, признаюсь, мне неприятно слышать их, ведь мы оба сражаемся на пути Аллаха и встретимся в раю, когда он дарует нам шахаду. Разве не пала Великая Османская империя от фитны национализма? Разве смогли бы русисты Поработить мою землю. Да и тою тоже. Быть и между нашими отцами единство. Но нет. Сам шайтан пожаловал к моему отцу и сказал, «Зачем тебе турки и их власть, и их халиф, когда у вашего народа есть свои вали, амиры и велоияты? К вашему народу пришел Мухаммад. Вы завоевали турков, а сейчас они правят среди вас». Так туркам пришел такой же шайтан и сказал, Зачем вам, арабы, вы, турки, у вас есть свой халиф, султан, власть, вы лучше, чем они. Отделитесь от них, ведь вы не нуждаетесь в них, а они нуждаются в вас. Посетил шайтаны твоего отца, потому что нечистые, скорно злые дела, и не зря мы прибегаем ко Всевышнему, когда ищем защиты от козней и злых наущений врага правоверных. И сказал шайтан, «Вы персы, у вас есть своя земля и свой шах. Вы верите не так, как верят арабы и турки. Зачем вам проливать за них кровь? Живите и верьте в своей вере, а убрать их забудьте». Но разве не сказано посланникам, «Не наш человек тот, кто призывает к особи, не наш человек тот, кто сражается ради особи И не наш человек тот, кто проявляет гнев из-за особи. На истину слова эти верны, ибо сказаны самим пророком, а переданный муслимам, да прибудет он по правой руку его, и вправе ли мы ставить переданный пророком под сомнение? Аллах тяжко покарал наших отцов за их раздоры и особию, позволив безбожникам взять над ними верх и осквернить два святых места? Разве вправе мы сомневаться, что это произошло по воле Аллаха? Ведь Аллах над всякой вещью мощен, а за ширк и поклонение тагутам, в которые впали наши отцы, мучительные наказания. Может ли быть наказание мучительнее, чем пребывать под пятой кафиров, смотреть, как своим присутствием они оскверняют два святых места? как делают безбожниками наших детей, поклоняться Тагуду и принимать его суд. Вы восстали и убили Тагута, а мы пришли на твою землю, чтобы искупить грех наших отцов и помочь вам сбросить с плеч камень Ширка и безбожной тирании. И мы рассчитываем на то, что как только на многострадальной персидской земле установится Таухид, вы придете на нашу землю, и поможете освободить ее от кафиров во имя Аллаха. Разве имеет значение то, что ты перс, а я араб на пути джихада? И разве ты не знаешь о том, что пророк сказал, а Муслим передал следующее: Если кто-либо придет к вам, тогда как ваше дело будет единым, вокруг одного человека, и Он пожелает вас расколоть и разделить ваш джамаат, то отрубите ему голову. Имам ан-Навави, да прибудет с ним милость Аллаха, сказал: в этом хадисе повеление убить того, кто вышел против правителя и желает разделить мусульман, и если он после предупреждения не прекращает, то следует его убить. А имам ас-Санани, да прибудет с ним милость Аллаха, сказал: И эти слова указывают на то, что того, кто вышел против правителя, вокруг которого собрались мусульмане, дозволено убить для избавления от вреда рабов Аллаха. Вахид скосил глаза и увидел, что один из мунджахидинов на заднем сиденье большой русской машины держит пулемет так, что его дуло смотрит прямо в живот Вахида. Он видел как из пулеметов расстреляли инженеров, строивших оросительные каналы, и совсем не желал оказаться на их месте. Тем более, что намек, который последними словами дал командир Маджахеддинов, был более чем ясен. Того, кто вносит расколы смуту в ряды, Маджахеддинов дозволяется убить. Я вовсе не хотел выносить раскол между теми, кто идет по прямому пути. Беролюбиво пройдет с Скажи мне, кто ты и куда едешь? Меня зовут Амир Аслан, а среди моих людей есть люди, пришедшие из многострадальной Индии, с гор Афганистана, из пустынь Туркестана и из угнетаемого русистами Междуречия. Мне все равно, откуда они пришли. Я принимаю всех, кто сведущ в военном искусстве и желает спастись на страшном суде. Что же касаться того, куда мы следуем? Мы следуем туда, где находятся русисты, чтобы вступить в бой с ними ради одного из двух, победы или шахады. Признаться, и тебе стоило бы воевать с неверными. Они стоят здесь и не допрашивать брата своего, подозревая в нем дурные намерения. Вахид решил не связываться с ними, тем более что арабских муджахеддинов было не меньше сорока.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 свои знамения. Ведь может вы последуете прямым путем, ответил фразу из Корана, подполковник Тихонов. Группа продолжила движение. Аэропорт Врамин вечер. Аэропорт Варамин был занят боевиками одним из первых, потому что здесь стоял запасной самолет Шахен-Шаха, четырехдвигательный германский Юнкерс, вроде бы военно-транспортный, но с ВИП-салоном. Захватив аэропорт, боевики расстреляли диспетчеров и немногочисленный персонал, тех, кто не успел разбежаться. А потом от избытка чувств открыли огонь, по ни в чем не повинной крылатой машине, вымещая на ней всю свою злобу. Сейчас самолет стоял в особом ангаре. Он не загорелся, но пострадал изрядно и требовал серьезного ремонта. После этого началась вахханалия грабежа, а больше ни на что у бояков не хватило ума. Вскрыв все, что только можно вскрыть, а аэропорт использовался в основном для срочных грузовых перевозок по воздуху, они взяли то немногое, что им показалось ценным, а все остальное подожгли. Ценные они истощили в небольшое здание аэровокзала, создав там своего рода штаб, склад награбленного. Туда же стащили все компьютеры с вырванными проводами и прочую технику, разгромили оборудование диспетчерской вышки, Они нашли туалет, но тот был со смывом, а они так и не научились им пользоваться. Когда начало переваливаться через край, стали испражняться на пол в туалете, а когда там не осталось места, загадили и другие комнаты. Иногда ученые задаются вопросом, какая форма правления лучше для страны. По этому поводу разгораются жаркие дебаты, эмоции перехлёстывают через край, Пишутся статьи в газеты. Почему-то принято думать, что самая лучшая форма правления для страны – демократия. Демоскратос – правление народа по-гречески. Почему-то, когда люди говорят про демократию и про ее исторические корни, они забывают, что в той же Древней Греции избирательными правами пользовались, по разным оценкам, от 1% населения до 10%. То есть это никак нельзя называть властью большинства. Это власть меньшинства, или даже абсолютного меньшинства. Просто правитель здесь получался не единоличный царь, король, шах, а коллективный. Маленький правящий класс, и, наверное, это было правильно. Видимо, древние греки понимали, что правление, исходящее из воли народа, приводит к большой беде. Очень большой беде. На часах, если это можно было так назвать, стоял молодой часовой по имени Муртаза. Ему было всего 19 лет. Он был из Тегерана, вернее, не из Тегерана, а из Захедана, персидского захолустья. Так получилось, что строящейся персидской промышленности понадобились рабочие руки, особенно на простые, тяжелые работы, типа ртья растительных каналов, причем зарплатой привлечь людей было нельзя Перси люди очень немобильны привязаны к родным местам Шахиншах -шах никогда не отличался деликатностью в решении подобных проблем молодых людей просто отнимали из семей перебрасывали в столицу где были ремесленные училища или сразу направляли на работы платили минимум но предоставляли для жилья что-то типа казарм И кормили, и, кстати, не так плохо кормили, в том числе мясными блюдами, которые в нищем захедане многие только по праздникам видовали. видывали. Вот в этой среде, оторванных от дома, брошенных в совершенно непонятную и чуждую им враждебную среду молодых людей, и находили себе богатый улов ловцы человеческих душ, посланные Магди. Тем более, что они владели некоторыми запрещенными психотехниками и гипнозом, а молодые люди были в массе своей очень религиозны, потому что окраины любой страны всегда богобоязди нет центра. Мастера, сами вышедшие из таких же слоев, жестоко издевались над пацанами, ибо нет более злобного хозяина, чем бывший раб, а на востоке жестокость вообще изощренно и безгранично. А посланцы Махди объясняли, что как только Махди выйдет из сокрытия, все будет общим и все будут молиться Аллаху, и никто не посмеет надсмехаться и издеваться над братьями своими. Когда началось, а началось без них, это был успешно завершившийся, но очень тщательно подготовленный военный заговор. Они тоже выступили, им дали оружие, Они столкнули выросительные каналы и перебили всех мастеров и инженеров. Пусть среди инженеров были и русские. И вели себя инженеры не так, как мастера. Они были образованными и не унижали рабочих. Просто в пацанах. За время их пребывания вне семьи взрастили одновременно и коллективизм, потому что работу надо делать вместе. Они трудились каждый день и становились единым организмом. И ненависть, ненависть ко всем, кто выше их, ненависть к тому, чему их не научили, к тому, что они не могут освоить. Вот этим пацанам, необразованным, темным и страшным в своей тупой злобе, дали оружие и сказали «можно». Не, не пошли убивать. Их нельзя осуждать. Нельзя осуждать собаку, которая не прошла курс дрессировки не послушалась хозяина и кого-то укусила. Нельзя осуждать пацанов, оторванных от семьи, которых ничего не научили и даже не попытались сдать какое-то образование, а просто заставили их работать, подобно рабам. Стоит ли осуждать их за то, что они ворвались в город Тегеран, довольно европеизированный, и принялись даже не грабить, больше поджигать? Они строили водоводы, канализации и оросительные каналы для жителей этого города. И получалось, что жители этого города эксплуатировали их. А теперь им дали оружие и волю. И они убивали жителей этого города по праву сильного и вооруженного. И уничтожали все, что не могли понять. И что могли использовать потом против них. Именно они... Приняли основной удар, окруженный в городе частей гвардии бессмертных и погибали, отдавая за гвардейца по пять, десять, даже 20 своих жизней. Они поверили Махди, и Магди не солгал. Он вернул им свободу и страну, в которой они жили. Теперь Магди сказал, что на севере и западе лежат богатейшие земли, и если они пойдут туда, эти земли покорятся им. Они не знали ничего о русских, о том, что русские сильны и не привыкли отступать. Махди это знал и планировал использовать их как таран, бросив потом на обессиленных русских, пришедшие на его сторону полицейские и жандармские части, нанося при необходимости и ядерные удары по обороняющимся. Махди лгал, но он лгал умело, искусно, и ему верили. Нуртаза с автоматом, из которого он сдал только один вид огня долинными очередями, снял у башни диспетчерского центра в наказание. Что-то не понравилось миру, и он отправил его сюда на всю ночь. Он был таким же, как все, ничем не отличался, он даже не знал, почему вместо того, чтобы воевать, они находятся здесь. Он знал только то, что все неверные враги, и их надо убивать. Вот и все». Но те, кто выступил ему навстречу с темноты, не были неверными. Этих двоих, они шли от ангаров. Он заметил тогда, когда они подошли совсем близко, потому что одежда на них была черной. Это была одежда мусульман, он видел такую. На каждом, неспокойно идущих к нему, они не бежали, не пытались на него напасть. Людей была черная челма. В одной из них за спиной висела длинная винтовка. «Аллах-агвар!» — крикнул один из них, когда Муртаза задергался, попытался взять на изготовку автомат. Красная точка замерла на лбу молодого боевика. «Кто вы?» — почти неслышно хлопнул выстрел. Ярхам к Аллаху!» — сказал бес. Двое спецназовцев моментально оказались в двери диспетчерского центра. Бес схватил с по стене боевика за ноги и потащил в темноту. Араб страховал его. «Чисто! Чисто!» — отозвался араб. Серьезного сопротивления не ожидалось. На закате поле облетел небольшой беспилотник размером с птицу. И спецназовцы выяснили, что противник на сей раз им попался совершенно несведущий в военном искусстве. Просто вооруженная банда грабителей и мародеров. Бандиты ничего не знали о том, что надо выставлять посты, проводить их периодические переклички и проверки, что надо, чтобы посты страховали друг друга. Увы, они не выяснили то, что ВПП заминировано. Араб, соблюдая осторожность, повернул ручку двери и открыл ее. Без вскинул пистолет-пулемет ПП-71К с глушителем и лазерным прицелом. Красоточка прицела побежала по загаженным стенам, Оба они опасались растяжки, но ее не было. Двигаемся. Прикрывая друг друга, они двинулись по винтовой лестнице. Не успели дойти до половины, как сверху послышался топот шагов. Без поднял один палец. Сверху спускался еще один боевик, папоэт с голой, с длинной бородой и короткоствольным автоматом. Увидев в темноте двоих. Но, заметив, что он на них чалмы, он промедлил долю секунды. Но потом все же понял. — Аллах, Акбар! Пуля бросила боевика на ступени. Он тяжело упал, как подрубленное лесорубом дерево, и замер. — Поистину, Акбар! Больше сопротивления не было. Дверь в диспетчерский зал распахнута. Видимо, боевик очень торопился. В самом зале засохшая кровь на полу. Осколки стекла, гильзы, разбитые прикладами мониторы. Посреди всего этого сюром смотрелась большая, неизвестно откуда взявшаяся кровать. Омерзительно воняла. Чисто. 1.11. Задачу выполнил. Потери не имею. У противника минус 2 Доложил по рации без. 1.11. Принято. Вопрос. Вы на позиции? Отозвалась рация. Положительно позицию занял, отозвал собес. Принял, 1.11. Начинайте работать. Группы пойдут по вашему сигналу. — Так точно. Роб снял с плеча старую, добротно сделанную СВД с устаревшим ТГПВ на стволе и ночным прицелом. Подошел к разбитому остеклению, осмотрелся. Задача захвата диспетчерской вышки была приоритетной, потому что вышка господствовала над местностью, с нее можно было простреливать все поле. Они должны были максимально облегчить задачи тем, кто пойдет за ними. Выбить прежде всего расчеты группового оружия, самые опасные. Они видели две скорострельные зенитки, способные работать и по наземным целям, и три расчета крупнокалиберных пулеметов. Со своей позиции араб мог подавить обе зенитки и два пулемета и намеревался именно этим сейчас и заняться. Бес тем временем обеспечил тыл, поставил растяжку на лестнице, да непростую, а хитрую, с двумя гранатами. Потом перевернул кровать и завалил в ею дверь, чтобы никто неожиданно не вошел. Потом он нашел место и привязал там длинный, способный выдержать 300 килограммов нагрузки канат с остальным сердечником. Это их запасной выход. Если их прижимут, а лестница сюда ведет единственная, то они выбросят канат в окно и спустятся по нему. После этого бес достал из рюкзака прибор наблюдения, представлявший собой ночной прицел с лазерным дальномером и четырехкратной увеличивающей насадкой. Уже прошелся по кругу, отпихивая осколки стекла и гильзы, и осторожно вынимая остатки остеклений из рам, чтобы не мешали. Все, давай справа. Почему справа? Потому что не слева. Типичное препирательство перед началом, чтобы немного сбросить напряжение, вес положил довольно массивную наблюдательную систему на остаток рамы, сам встал на колено. Араб пристроился рядом. Мир, состоящий из разных оттенков черного и серого, исчез, залитый зеленым светом. Зенитка располагалась на позиции, обнесенной мешками с песком и неизвестно откуда взявшимися валунами. Электронно-оптический преобразователь чуть искажал картинку, а увеличивающая насадка это искажение увеличивала. Зеленую муть на мгновение прорезала Ярка линия лазера, и тут же погасла. Зреть установка. Стволами на север. Наблюдаю одного. Курит. Дальность 610. Других членов расчета не наблюдаю. Араб скрипнул зубами. Так стрелять нельзя. Оставим. Дальше. Оба они перешли на новую позицию. Словно танцуя какой-то сложный танец. Две цели. Первая дальность 700 ДШК. Два члена расчета. Спят, наблюдая обоих. Вторая. Идущий человек, дальность 517. Человек, наведи, дальность 520. Четыре деления влево от дошака. Вижу. винтовка лязгнула. Именно так. Лязг сработавший системной перезарядки был слышнее, чем звук подавленного глушителя выстрела. Человек, шедший к пулемету, вместо очередного шага. Упал с размаху вперед и больше не шевелился. Есть. Цель дошака левее две цели спят. Вижу. Винтовка лязгнула. Есть. Второй зашевелился. Винтовка снова лязгнула. Есть. Не двигаться. Больше целей нет. Перешли к следующему сектору. Цель дошака Два члена расчета. Две цели стоят. Свердцот. Это был не дошака Скорее, зенита установка на басе ДШК. Засек. Делаю. Подстраховать. На всякий случай у беса, кроме личного оружия, был и автомат с глушителем ТГПА и ночным прицелом. Правда, без увеличивающей насадки. Нет, наблюдай. Винтовка лязгнула. Раз, второй, третий, четвертый. Двое упали. Третий на сиденье наводчика. Ребе, вижу... Динтовка снова лязгнула дважды. Боевик на сиденье наводчика был первым, кто понял, что происходит что-то не то, но выстрелить он не успел, хотя надо было всего-то давануть на педаль спуска. Все цели сектора поражены, целей нет. Переместились к соседнему. Автомобиль Ама. В кузове зенитная установка. Расчет не наблюдаю. 311 одиннадцать в ангарах. Раб выругался. Обе ЗУ получаются живы. Выйди на связь. Пусть они берут эту установку. Мы ее сделать не можем. По установленным правилам, снайпер сам никогда не сидел на связи, чтобы не отвлекаться. Если снайпер отвлекается на радиообмен, задача, скорее всего, выполнена не будет. Бес вышел на связь. 1 11 Подавили пулеметы 2 и 3. — Золушки подавить не можем, не видим расчеты. Предлагаем взять установку 2, она мобильная. — Мы прикроем... — Негромко подсказал араб. — Главный, мы прикроем группы захвата, как понял? — Вас понял. Тихонов решил, что как бы дальше не складывались события, неповрежденный ЗУ на автомобильном шасси может им сильно пригодиться. — Дайте нам 10 минут и прикрывайте. — Вас понял. Араб примерно прикинул ситуацию. Бери за автомат, прикрой штурмовую группу. Я возьму на себя ЗУ. Сниму их, когда они засуетятся. Один? Один. Справлюсь. Исполняй. Бес начал готовить автомат. Араб сменил магазин винтовки, аккуратно убрал порожний. Парапатрон там все-таки осталось. Тот, кто живет по законам беспредела, может и сам в любой момент стать жертвой беспредела. Революции не делаются в белых перчатках, а контрреволюции тем более. В зеленой мути прицела мелькнули тени. Кто-то вскочил в кузов, где ждала своей минуты зенита установка. Кто-то открыл дверь машины. Ни звука, ни крика, ни выстрела. Кто был в машине, умер от ножа. Не самая худшая смерть для Муджахеддина. Каждый из них говорит, что победа и шахада для них равны. Значит, и в этой стычке, каждый получил то, что хотел. Экстремисты шахаду — русские целую, неповрежденную пулями зенитную установку. Кого-то выбросили на бетонку из кабины, заработал двигатель, темные тени бежали по бетонке. Машина — тронулась с места, покатилась от ангаров. Араб выстрелил, целясь по какому-то ящику. Пуля громко ударила по нему и над брустером. Из мешков с песком появилась голова, ничего не понимающего маджахеда. Араб нажал на спуск второй раз, а потом и третий. Брызнула, голова разлетелась. Еще один маджахедин решил, что дело плохо, и с низкого старта рванулся удирать. Первый выстрел араб смазал, Второй перевернул Маджахеда, он покатился по земле и затих. Араб на всякий случай выстрелил еще раз. Экстремисты, сидевшие у третьего и последнего пулемета, увидели едущую в их сторону машину, но эту машину они видели и раньше, это была их машина, и они не задали себе вопроса, что кто-то из чего решил ездить по бетонке ночью. Не доезжая до них, машина резко развернулась, и два ствола зенитной установки, способные делать несколько выстрелов в секунду, глянули на маджахедов. Аллах Акбар! Позиция третьего пулемета разлетелась в огненных брызгах. Два человека упали на колено напротив основного здания аэропорта, где были сконцентрированы боевики, многие из которых сейчас спали. У каждого на плече был спаренный огнемет-шмель весом 22 килограмма. «Бойся!» Шаровые молнии одна за другой ударили в здание, до которого было метров 80, и оно взорвалось пламенем изнутри. Выжить в аду, где температура 2000 градусов, в эпицентре невозможно. Никто не пошел проверять, есть ли живые. Живых после шмеля не бывает». Аллах Акбар! Пост на въезде в аэропорт был уничтожен точно выстрелом шмеля, после чего несколько автомобилей, подержанных внедорожников русского и германского производства, въехали на территорию аэропорта. Над головным почти невидимой ночью, развивался на ветру флаг джихада, шахада. Гацарин, подполковник, территория аэропорта зачищена. Сопротивление противника подавлено, потери нет. Подполковник Тихонов на мгновение включил подсветку в часах. На полчаса дольше, чем он рассчитывал. Диспетчерская в каком состоянии? Разгромлено, как на май прошел. Приступайте к разминированию. На полосе выложить дорожку из ХИС до самолетов. После того, как закончите разминирование, вы назначаетесь командиром группы охраны. Приказываю обеспечить периметр, не допустить подхода сюда новых сил боевиков. Есть. Всем, кто свободен, ищите тягачи. Нужно столкнуть неисправную технику и самолеты с площадок. Приступаем. Через полчаса небо на севере уже полыхало. На Тегераном шел бой. Оборона ПВО пыталась противостоять массированному налету. Русские избрали опасную, но действенную тактику. Группы спецназов вырезали передовые посты в нос и оседлали перевалы Эльбруса. После чего русские штурмовики и бомбардировщики над Каспием переходили на сверхзвуковой полет и, словно ангелы ада, врывались в воздушное пространство Тагерана, мгновенно нанося удары. Заранее обнаружить их не могли, потому что мешал Эльбрус а когда самолеты отбомбились, сбивать их было уже поздно. В ту же ночь три эскадрили стратегических бомбардировщиков и столько же штурмовиков обрушили сокрушительный удар на пограничную зону Персии и часть Междуречия, захваченные боевиками Магадии, за одну ночь высыпав на их головы несколько тысяч тонн бомбового груза. На шестом шоссе Багдад-Басара, ставшем аркадным, Крупная группировка русской армии, включавшая в себя до полутора тысяч единиц бронетехники, ждала приказа об общем наступлении. Полки штурмовой авиации, базирующиеся на севере Междуречия и восемь самолетов-громовержец готовы были их поддержать с воздуха, добивая уцелевших боевиков. Одновременно с самолетами действовала артиллерия. Специально для этого в Междуречие доставили шести- и 8-дюймовые прицепные гаубицы. Непосредственно поддерживать огнем наступающие войска они не могли, но если их поставить на стационарные позиции, да еще вдоль железной дороги на Басру, по которой можно подвозить боеприпасы, темно-серый самолет, не зажигая огней и ориентируясь исключительно на цепочку химических источников света, выложенную по обеим сторонам, только что разминированные полосы, тяжело плюхнул бетон, двигатели вздревели на реверс, поднимая тучи пыли. До самого конца ВПП его ждала машина, в кузове которой стоял солдат, державший в руках две палочки, светящиеся мутно-желтым светом. Солдат, приглашающий, помахал палочками, и темно-серый гигант послушно последовал за ним. У здания аэропорта, где что-то еще тлело, самолет остановился, постоял немного, потом дрогнула, пошла вниз хвостовая аппарель. В едва освещенном десантном отсеке самолета, способном вместить железнодорожный вагон, ждала своего часа самоходная саперная гаубица с шестидюймовым главным калибром. На полосу садился второй самолет».